Сильвия Лайм. Лунарис. Любимая кошка-магистра. Глава первая. Анхель. Отбивая рубленный ритм, длинные аристократические пальцы стучали по гладкому лакированному столу из кости самого настоящего Левиафана. «Нет, так не пойдет», — прозвучал в бархатной тишине несильный голос. Владелец пальцев и голоса, как и следовало рассчитывать, сидел тут же, рядом, расслабленно откинувшись на спинку глубокого кресла, обитого кожей Василиска и украшенного пуговицами из узумрудно-зелёного золота. «Должна быть где-то ошибка», — проговорил этот мужчина. Он был встроен и смуглокош, с резкими уверенными чертами лица и глубоко посаженными чёрными глазами, которых время от времени вспыхивали яркие сапфирово-голубые отблески, верный признак ледяной магии чудовищной силы. Его звали Анхель Кронерт. И каждый адепт Великой Академии Чаромастерства в столице знал это имя, ведь оно принадлежало опаснейшему из колдунов всего королевства, магистру тьмы и черных сил. Ангель сдвинул брови. Обсидианово-мрачные глаза сверкнули. Он встал с кресла в один миг ловко и резко, как выпущенная стрела, и двинулся вокруг круглого серебристо-серого стола, продолжая вести по его краю кончиками двух пальцев, словно не хотел выпускать что-то из виду. И это что-то находилось как раз напротив. Десяток персикового желтых листов бумаги Исписанных с обеих сторон беспорядки были разбросаны тут же, но магистр не обращал на них внимания. Его острый взгляд был направлен исключительно в одну точку — в центр стола, где в красивой полукруглой клетке, похожей на птичью, сидела-посиживала, обернув себя хвостом, лениво склонив голову и зевая, «простая белая кошка». Её глубокие, изумрудно-зелёные глаза — большая редкость для кошачьего вида. Смотрели на магистра укоризненно и высокомерно. Привычно. «Да-да, я знаю, ты недовольна, Фифа», — проговорил Анхель, и в его голосе неожиданно проскочили ласковые нотки. Непривычно. Я сам не рад, но такая уж у тебя судьба, моя милая продолжал он, чуть склонив голову на бок и ни капли не улыбаясь. Чёрная прядь волос, отдающих синевой, выбилась из короткого хвоста, скреплённого на затылке, и упала на лицо, отчего взгляд магистра тьмы и чёрных сил стал смотреться ещё более мрачно и даже чуточку зловеще. Он на секунду прикрыл глаза, а затем его губы беззвучно и быстро зашевелились, сотворяя одно из множества древних и тёмных заклятий, которые смертоносным оружием хранились в бесконечных камерах его сознания. Воздух дрогнул. Ангель поднял руку и быстро начертил в пространстве несколько символов, что послушно зажигались огнём от короткого движения его указательного и среднего пальцев, сжатых вместе. Рука парила чётко, напоминая то ли кисть прославленного мастера-художника, то ли кинжал-убийцы, выписывающий безупречные руны смерти на коже жертвы. Пара мгновений, и воздух над клеткой заклубился, превращаясь в сиренево-черный дым. Губы магистра дрогнули последний раз и замерли, плотно сжатые. А глаза антрацитового мрака вонзились в несчастное животное, которая ни капли не подозревала, сколь тёмная волжба творилась возле него. С ней. Кошка подняла лапу и стала невозмутимо нализывать её, закрыв свои красивые зелёные глаза, за которые на птичьем рынке продавцы отвалили бы неплохую сумму. Само собой, не за глаза по отдельности, а только в комплекте с кошкой, ведь многие заводчики из лорд-семей не отказались бы заиметь у себя такую питомицу. Но, хвала Кирису Солнечно-Сердному, Ангель не собирался продавать свою фифу ни целиком, ни частями. Особенно после того, как ему с трудом, но всё же удалось отловить её в Северной башне Академии. Фифа жила там много лет. Там её периодически подкармливали местные адепки, Да и мышей в подвалах под столовой, говорят, было полно. При этом хитрая кошка умудрялась и на глаза показываться, и в руки не даваться. В общем, жила-поживала себе фифа, и горе не знала, пока по её белобрысую голову не явился проклятущий магистр. По крайней мере, что-то вроде этой мысли и читалось в красивых глазах кошки при каждом взгляде на Анхеля Кронерда. Но через мгновение изумрудный блеск кошачьих радужек потонул сверкающих опасными молниями сиренево-черном облаке. Оно опустилось-таки на блестящую медную клетку, полностью скрыв под собой несчастное животное, которое только и успело, что последний раз, будто с возмущением мявкнуть. Ангель затаил дыхание. Время словно остановилось. Черное облако несколько раз вспыхнуло, А затем опасный дым начал неторопливо рассеиваться, оставив после себя всю ту же клетку, все с той же кошкой. Фифа бросила на магистра очередной, полный презрения взгляд и отвернулась, обернув себя пушистым до да неприличия хвостом. «Добыть да этого не может». Выдохнул Анхель, сдвинув густые темные брови, под которыми опасно загорелись черные глаза. Он сжал губы, быстро шагнул к столу и распахнул клетку, чтобы достать оттуда грациозную фифу, что будто назло снова начала умывать усы. Анхель прижал кошку к широкой груди, затянутую в тонкую темно-синюю рубашку с высоким воротником и вставкой защитных голубых рун на плечах. Затем зарылся пальцами в мягкой белоснежной шерсти, погладив красотку между ушей, и глубоко вздохнул. «Что ж, в целом я даже рад», — проговорил он тогда, и на его выразительных губах появилась тень улыбки. «Тень». Он на миг закрыл глаза, ещё пару раз проведя полосняющейся шелковистой шерсти, а затем отпустил кошку обратно на стол, быстрыми шагами покинув кабинет. Пара мгновений его шаги затихли где-то в коридоре. Магистр ушёл, оставив Фифу совершенно одну. Она больше была ему не нужна. Как он думал. Фифа же, не торопясь спрыгивать со стола, спокойно потянулась, выгнув спину и выставив передние лапы вперёд. Снова зевнула и вдруг вспыхнула тем самым чёрно-лиловым дымом. Мгновение, и кошка исчезла, оставив вместо себя чрезвычайно удивлённую обнажённую девушку. Столь красивую, что подобную ей никогда прежде не видела великое королевство мхов и облаков.